Полгода спустя. Акиджава – столица ханства, территория Восточного базара. Полдень. Вот то, к чему я готовился эти долгие полгода. Поход в магическую лавку, чтобы оплатить прохождение инициации и начать обучение. С этим всем будут определенные сложности, но я надеялся их преодолеть. За эти полгода я освоился в мире Хлоя и не выглядел неоперившимся цыпленком. Я выучил ханский язык и, слушая рассказы торговцев, уже примерно представлял, какие земли где лежат. Даже пару раз удалось взглянуть на карту с нанесенными торговыми маршрутами. Жаль, что именно пару. Торговец Охлад, на которого я работал, хранил её как зеницу ока. Иногда он сам отправлялся в соседние страны за товарами, и его по месяцу не было. И это еще быстро, так как в дальние страны он не ходил. И сейчас он вот уже пять дней как ушел, так что время для реализации моих планов было. А языку меня учил как раз племянник торговца, которого он заставил стать моим учителем в качестве оплаты за мою помощь в раскрытии его мошенничества. И пофигу, что мы друг друга не понимали. Однако постепенно, со скрипом, но дело пошло. Уже через три месяца я все понимал и даже мог с жутким акцентом говорить, а сейчас уже общаюсь довольно бодро. Местную письменность я освоил быстро. Так что теперь и здесь, в ханстве, я был вполне на месте. Не скажу, что как рыба в воде, но уже многое узнал, и как вести себя, и что можно, и что нельзя. Также я приглядывался ко всему, осваивал и учился. Люди тут разные, я изучал, как они живут, даже как ходят, а ходили здесь степенно с достоинством. Тех, кто суетился, все делал быстро и жил в этаком стремительном ритме, считали не особо надежными людьми, чуть ли не рвачами да мошенниками. Также постигал и магию. Торговец выдал мне два амулета служебных. Один защитный, с ним лучше вообще не расставаться, особенно в городе. Но защищал он лишь от воровства, подавая сигнал. От удара ножом, от стрелы или выстрела из огнестрельного оружия уже не работал. Там совсем другие защитные амулеты нужны, боевые. Образцы местного огнестрела я изучил в лавках Охлада. У него были пистоли дульнозарядные с кремневыми замками, карабины, даже небольшие пушечки. Очень даже ходовой товар. Разбирали только так. Был еще промежуточный вариант – ручная пушка, называлась «картечница», из которой можно стрелять с рук. Но управиться с ней могли только очень крепкие и крупные мужчины, иначе отдачей с ног свалит. Второй служебный амулет относился к боевым. Он выстреливал сгустки огня, убить которыми вряд ли можно, а вот напугать вполне. Торговец, скрипя сердце, выдал его мне через две недели с момента начала работы на него – когда меня попытались похитить. Да там шпана какая-то была. Я одному своим ножичком жилы на ноге успел подрезать, оттого его быстро стражники и взяли. Недалеко упрыгал. Еще у меня была бумага, сообщавшая, что я вольный, работаю приказчиком на торговца охлада. Хоть какой-то документ. Правда, многие здесь обходились без них. Тут любой может работать, даже совсем мальцы. На возраст внимания не обращали. В эти полгода территорию базара я, по сути дела, не покидал. Жил в одной из лавок, являясь по ночам еще и сторожем. Ну, это так. Все равно сплю. Просто если разбудят, подниму тревогу. Мне за это не платили. Тут настоящий сторож был. Еду приносили сюда же, отхожее место за лавкой. Омылся и стирался я по ночам в одном из каналов, что проходили через город. И пока меня все устраивало. И, естественно, я заинтересовался магической лавкой, надо сказать, единственной на базаре, так как уважающие себя маги предпочитают держать свои заведения во внутреннем городе, отдав остальной город таким вот слабосилкам на кормление. Поэтому не стоит считать, что маг, устроившийся на этом базаре, серьезный, совсем даже нет. Обычный слабосилок, вроде меня или рема но самоучка и достигший кое-каких успехов постигая то, что ему по плечу, и ставший магом. Слабеньким, но все же. Маг Хаддаб, я даже приметил некоторую схожесть с Хаттабычем, был на все руки мастер. Он не учился ни в каких магических учебных заведениях, да и не было их в ханстве, в отличие от империи, где было аж три школы, столичная и две провинциальные, но знал, по его словам, многое. Я заходил к нему месяца полтора назад, сказал, что имею дар, проверяли, мол, и хочу провести инициацию, ну и подучиться. Мы с ним тогда долго ругались и торговались. Тут было из-за чего поругаться. Например, ритуал инициации проводят детям старше десяти лет, а он определил мой возраст как 6 лет и восемь месяцев. Использовал амулет и определил, кстати, не подтвердив, есть у меня дар или нет, там вроде какая-то другая процедура проверки, в пентаграмме. Таня обмолвилась, что их всех через пентаграмму прогоняли, проверяли на дар. В общем, я убедил мага, что мне можно провести инициацию. Все же я взрослый в теле ребенка, а не наоборот. Да и то, что язык смог имперский освоить, подтверждало, что процедуру я выдержу. Он плюнул. Кто платит, тот и заказывает музыку. Однако запросил пять монет серебром. Хотя процедура инициации стоит три с половиной. Я уточнял уже. Дальше мы долго торговались о цене за инициацию и обучение. Ладно, пять монет за инициацию, пусть так будет. А вот за обучение сошлись на том, что я иду к нему в слуги. А то он скряга такой, один жил, всем сам занимался. Готовить, убирать, всю ману из источника, как накопится, сливать в накопители на продажу. Это одна из статей его дохода. И отдавать заработную плату, что получаю у торговца. От охлада я собирался уйти. Но, подумав, решил, что на полставки можно остаться. Вызовут, поработаю и обратно в магическую лавку. А вызвать могли... Я еще четыре месяца назад вышел с торговцем на новый уровень отношений, хотя заработная плата осталась прежней. А тот, узнав, что я в математике ДОКа, здесь это редкость, стал использовать меня как аудитора, да еще и соседи запросили меня на время. Я работал, а оплату за мою работу получал торговец. Мы пересмотрели нашу договоренность, но получил я доплату не деньгами, а товаром из лавок торговца – Ну вот я и выбрал. А именно, материю на справную походную одежду мне ее портной сшил, включая плащ, торговец платил. Потом крепкий ремень с двумя ножнами. Один обеденный из лучшей стали, другой боевой, клинок на 20 сантиметров. Сапожки на размер больше, шляпу, подобие вещмешка, одеяло из верблюжьей шерсти, миску глиняную, ложку оловянную. Медный двухлитровый котелок с дужкой, чтобы над костром вешать. Кремень с кресалом и пятиметровую тонкую, но крепкую веревку. Это все, что я получил за четыре месяца вперед в качестве оплаты. Чем остался доволен? Но четыре месяца прошли, я отработал свое новое имущество. Уверен, что и торговец прилично наварился, сдавая меня в наем. Если буду продолжать и дальше на него трудиться, думаю, в качестве оплаты пистоль попрошу. «Хотя бы один. А может и нет. Да я его потом буду год отрабатывать. Нет. Магия так магия. Как-то завелся, до того она мне интересной стала. Ничего другого не хочу. Пусть я слабосилок, но изучать магию буду до упора. А так у мага я буду помощником и учеником. Старик маг даже напыжился. Видимо, учителем быть ему не доводилось». И да, последнюю шестую монету, полученную перед отъездом торговца за товаром, я тоже отдам магу. Аванс за обучение, мы так договорились. А теперь этот день настал, и я шагал на другую сторону базара. День у меня свободный был, можно и пройти ритуал инициации. Деньги я крепко сжимал в кулаке, знал, какие лихие парни тут работают, да и поглядывал по сторонам, рот не разевая». А пока шел, размышлял. За магической лавкой я уже месяца четыре приглядываю со стороны. И вот какую заметил закономерность. Похоже, туда награбленное сбывают. Что тут наворовали, тут же и продают. Думаю, маг меняет внешний вид краденого товара и выставляет на продажу. Тут и тот маг-иллюзионист был. Я видел, как он раза три заходил в лавку, задерживаясь внутри. Может, и чаще заходил когда я за ней не наблюдал. Не всегда же свободное время было. Однако меня это не особо волновало. Тут все из-под прилавка краденным торгуют. Мак что, хуже других? Главное, чтобы инициировал меня и хотя бы основы дал, обучил работе с амулетами и артефактами. Ведь в лавке он занимался ремонтом всего магического. Ну, того, что в его силах. За серьезные амулеты он не брался но все простенькие ремонтировал. Этому я и надеялся обучиться. Хотя бы ремонту, создавать маг хоть и умел, но мизер и совсем уж простые амулеты. Он это сам признал, когда мы торговались в размерах платы за обучение. Как мне удалось узнать, амулеты и артефакты подразделяются на пять уровней сложности изготовления. Пятый – самый легкий. Его и слабосилки могут сделать четвертый сложнее, Не каждый слабосилок освоит, а третий, второй и первый маги посерьезнее. И уж совсем профи и безуровневые могут сделать. Только такие амулеты вряд ли по нашему базару ходят. Нет тут таких денег, чтобы их купить. Думаю, амулет обучения языку Рэма – второй уровень, не меньше. Очень серьезный амулет. Цена, как у крепкого, хорошего двухэтажного дома с мебелью в приличном районе – Не во внутреннем городе, там дороже. Прозвенели колокольчики на входе. Тут такие фенечки были известны. И закрывая дверь, я посмотрел на мага, который общался с двумя покупателями. Уловив его кивок в сторону рабочего помещения позади лавки, прошел в него. Кстати, многие живут в лавках, делая пристройку сверху или позади, экономя таким образом на съеме или покупке жилья а маг действительно был скуп до такой степени, что информация о его жадности разошлась по всему базару анекдотами. В лавке был большой подвал и наверху мансарда с тремя комнатами, крохотная кухонька, спальня мага и небольшой кабинет. На первом этаже сама лавка с выставленным товаром, сзади склад и рабочее помещение. Такую лавку маг приобрел года три назад. Ничего не перестраивал, Экономил на всем и жил как есть. Устроившись на стуле, я стал ждать. А когда прозвенели колокольчики, то выглянул в зал и увидел, что Мак запирает дверь. Мы прошли в подвал, где уже была готова пентаграмма. Я сразу выплатил как пять серебряных монет за инициацию, так и шестую авансом за будущую учебу. Хоть какую-то, с чего-то же начать нужно». Маг велел мне раздеться до гола, что я сразу сделал, после чего стал выполнять все распоряжения мага. Он стал отсчитывать время, как пентаграмма сработает, и когда оно подошло, на меня вдруг навалилась чудовищная тяжесть. Старик что-то заорал, забегал вокруг острия пентаграммы, а непонятное нечто все сильнее и сильнее прижимало меня к полу. Не знаю, что в итоге сделал старик, но полегчало. И я стал быстро выполнять его истерические распоряжения. Сделал детскую сетку и накинул ее на себя. А когда она сжалась, обхватив меня со всех сторон, и взяла мою силу под контроль, старик в изнеможении упал у края пентаграммы. Да и я сел на пол. Весь мокрый от пота, тяжело дыша, я устало посмотрел на мага и хрипло спросил. «Мастер Хадаб, что это было?» Он застонал, неопределенно махнул рукой, продолжая тупо смотреть в потолок, и не менее хриплым голосом, чем у меня, пробормотал. «Ты меня обманул! Ты не слабосилок!» «Я сильный маг? Ты не маг!» «Это звание можно получить только после того, как три настоящих мага официально это подтвердят. Неважно как, экзамен по знаниям примут или плату, как я...» Это если самому учиться, а не в школах магии. И ты не сильный маг. Не особо радуйся. Средний. Надо посмотреть, какой уровень. Я не успел разобраться. Если бы у тебя был сильный дар, то ты и пентаграмму выбросом сжег бы, и половину базара в придачу. Для инициации дара у сильных магов другие пентаграммы используются. Я чудом удержал выброс твоей маны. Кряхтя и застонав, маг стал подниматься. Я тут же подскочил и помог ему, покинуть пентаграмму уже было можно. Подвал был частично захламлен, но куда усадить старика нашлось, на пустой бочонок и посадил. И пока я быстро одевался, в подвале холодно, а я мокрый. Он устало, глядя на меня, сказал, «Пятый уровень у тебя, это точно. Как раз средний есть, если имперскую и десятибальную шкалу брать». «Это хорошо. Больше маны набирать и сливать буду». «Это точно!» — сразу оживился тот и тут же задумался. «А почему ты считал, что слабосилок?» «Меня проверяли и сказали, что сила дара у меня невысока». «Ага, ага», — пробормотал старик, «видимо, после стресса став несколько болтливым, что мне понравилось, и я чутко ловил все, что он говорил. Тут только один ответ». «Твой уровень тоже редкость. Могли продать и сделать из тебя холопа мага боевика. Как раз подходишь. Неплохие деньги заработали бы». «Может быть», – задумчиво пробормотал я. Откровенно говоря, в этой версии я сомневался. Были причины. Рэм, если бы решил меня продать как серьезного одаренного, не выгнал бы меня просто так. «Значит, Дайн действительно был слабосилком» но ведь в его тело вселилось мое сознание. Не это ли явилось причиной такого скачка в силе дара? Другого объяснения у меня не было. Мы еще немного посидели и помолчали, тем более я уже успел одеться. Старик, наконец, пришел в себя, деактивировал все еще активную пентаграмму, и мы направились наверх, где Мак сразу хряпнул полный стакан вина, видимо, отголоски стресса решил снять» а сидя за столом в рабочем помещении, сказал «В ближайшие пять дней ты мне не нужен, потом придешь, и я буду учить, как сливать в камни ману». Это первое, чему должны научиться одаренные после инициации. «Хорошо», — кивнул я и вскочил, но маг махнул рукой, чтобы я сел обратно. «На таких одаренных, как ты, если не идет охота, то интерес проявляют». «Тебя могут сманить более сильные и подготовленные маги. Обычно те, кто соглашается, десятками лет отрабатывают такое обучение. Это я тебя предупреждаю насчет необдуманных решений. Я 30 лет отрабатывал обучение у одного сильного мага, да и то слабосилком был. На посылках у него был, помощником. Теперь становилась понятна его жадность и желание заработать как можно больше». Он слугой ранее был, подучился. А когда получил свободу и звание мага, то пустился во все тяжкие. То есть подрабатывает на этом базаре и все копит, копит. «Вы, как учитель, меня вполне устраиваете». Осторожно, — ответил я. «Мы же договорились, что пока вы мне не передадите все, что знаете сами, я буду с вами». Мне показалось, что старик с облегчением вздохнул. Он не хотел терять такой источник выработки маны как я, на чем можно серьезно подняться. Но ну, а то, что учить будет, этого он не опасался, выучит. Беспокоился лишь, что я уйду к другому магу. Мы же договор учитель-ученик решили не оформлять. У нас договоренность на словах, все на честном слове. То есть я могу уйти, когда захочу, что с заключенным договором не представлялось возможным. Договор я не желал заключать, не хотел терять свободу решений, и старик не хотел заморачиваться, о чем сейчас явно жалел, но повернуть все обратно уже нельзя. «Хорошо. Меня радует, что ты так решил», — сказал он. «Я артефакторику только ремонтирую, грубо. Нити магические у меня толстые, но у тебя нити, как я заметил, тонкие. Ты сможешь создавать амулеты и артефакты. Я научу тебя всему, что знаю, включая ремонт, а дальше ты будешь искать нового учителя». Все одаренные так поступают. «Скажите, а как маги определят, что я одаренный?» «Есть магическое зрение. Оно у тебя скоро сработает, в течение двух суток, и ты сможешь видеть магические линии плетений и ауры». «То есть другие маги издалека будут видеть, что я одаренный?» «Нет, конечно», — засмеялся тот. «Обычно маги и одаренные видят метра на два-три». Сильные и до десяти смогут рассмотреть, но не более. Так что постарайся не приближаться к ним и не мелькать перед глазами. Могут заинтересоваться, как малец прошел инициацию. Кстати, у меня есть один амулет защиты ауры третьего уровня. Дам тебе на время с возвратом, поносишь пока, чтобы сетку твою детскую не рассмотрели. А сейчас иди к себе, я что-то устал, сегодня отдыхать буду». Он закрепил амулет, активировал его и, убедившись, что аура у меня теперь простого человека, замаскированная, описал, что я должен делать, когда сработает магическое зрение, и буквально вытолкал за двери. «Да, похоже, стресса тот хапнул изрядно. Явно напиться решил, чтобы снять его. Ладно, дело сделано, а дальше видно будет». Сейчас нужно вернуться в лавку, где я жил, и проверить, как там приказчики работают. Пару раз на мелком воровстве я их уже ловил, ничуть не смущаясь, сдавая хозяину. Мне за это деньги платили. Думаю, именно они и организовали то нападение на меня. Я крепко сжал амулеты, чтобы на ходу не сорвали. Если лишусь того, что только что дал маг, век не расплачусь. А ведь это можно и специально организовать» чтобы загнать в кабалу, буду иметь в виду.